обязательно появляются на сцене, когда хозяйство страны расшатано. А ты как бы хотел? Да хотел бы, чтобы не только им одним пенки снимать. Буссардель-старший воспитал сына в правилах благоразумия и строжайшей честности. Достигнув высоких постов на службе в таможенном управлении, отец хотел увлечь и сына на свое поприще. Но юноша обладал бойким характером, предприимчивостью и некоторым пониманием финансовых дел. Бесспорно он проявлял в этой области изобретательность и высказывал правильные суждения. Пожалуй, он не без оснований утверждал, что прекрасно усвоил дух времени. Словом, при таком незаурядном уме он мог позволить себе любые притязания, и отец согласился на то, чтобы сын пошел не по таможенной части, а поступил в фондовое управление. Новичок быстро продвинулся там. Первые и такие ранние успехи льстили ему, но отнюдь не утолили его аппетитов. В сердечных делах этот молодой буржуа с несколько чопорными манерами довольствовался спокойной привязанностью к собственной супруге. Зато он горел честолюбивыми вожделениями имел все шансы добиться успеха, так как его честолюбие обращено было на чисто материальные блага, а вовсе не на первенство в духовном мире. — Все-таки я поражаюсь, — сказал он жене. — Опять появился этот субъект и уже проталкивается вперед. — Может быть, верно говорят, что у него большие дарования? — Насчет этого не спорю. Они выбрали, наконец, кушанье. Глава семьи принялся за устрицы, и все его домочадцы смотрели, как он отдирает их вилочкой от раковины, подносит ко рту, глотает. Лидия не любила устриц и боялась угостить ими детей. Батистине положили на тарелочку одну устрицу, но девушка не решилась попробовать. Один из русских офицеров, сидевший напротив Лидии, по-прежнему вел себя дерзко. Он с многозначительным видом поднимал свой бокал и каждый глоток выпивал, как будто в ее честь. Вскоре бедняжка Лидия от смущения не знала уж куда деваться. Пересесть на другое место она не решалась и не могла принудить себя отнестись, по примеру мужа, к таким выходкам равнодушно. Флоран говорил ей, не обращай внимания, будем осторожны, ведь если произойдет хоть малейшая неприятность, — Виноватыми объявят не их, а нас. Как раз в это время по лестнице спустился лакей, прислуживавший на втором этаже. И, подойдя к Флорану, спросил, как его фамилия, не он ли господин Буссардель. — Совершенно верно. — А почему вы спрашиваете? — Да у нас там наверху, в гостиной с грифонами, компания завтракает и один господин очень просит вас пожаловать к ним на минутку. И лакей подал клочок бумаги, на котором карандашом написана была фамилия, ничего, однако, не говорившая Флорану. — Это кто-нибудь из приятелей господина Уврара? — Так точно, сударь! — Боже мой! — испуганно прошептала Лидия. — Отлично! — сказал Флоран. — Передайте, что я сейчас приду. Лакей ушел. Ах, друг мой, сказала Лидия, переменившись в лице, ты говорил так громко. Наверное, у Врару передали твои слова. Полно ну, успокойся, это еще неизвестно. А если бы даже и так, откуда узнали мою фамилию? Сейчас все выяснится. Но сам все не вставал из-за стола. Лидия удивилась. А что ж, по-твоему, я так сразу и побегу? — будто лакей. — Не знаю, что им от меня угодно, но будет совсем неплохо, если они немножко подождут. Когда он наконец поднялся по лестнице и исчез в верхнем зале, Лидия на всякий случай велела Батистине сложить на соседний стул пальто всего семейства. Сама же она, вынув из Редикюля кошелек, достала оттуда монету и зажала ее в руке приготовившись оставить деньги на столе, если придется прервать завтрак, и, наспех расплатившись, уйти.